1 марта 1950 года. Москва. Красная площадь. 2 часа дня. Замерший в парадном строю Кремлевский военный оркестр грянул марш советских авиаторов. И огромная толпа народа, заполонившая Красную площадь, разразилась дружным криком «Ура!», протягивая руки к небу. Там на высоте полукилометра из-за облаков выплывала величественная громада Икара со сталинской высоткой на поверхности. Стоящая на трибуне Мавзолея Ленина правительственная комиссия во главе со Сталиным зааплодировала. И ж Народов кивнул Сечинову, передавая ему слово. «Товарищи!» Сеченов скрыл волнение. «Перед вами новая эра градостроения!» в которую вступает наша славная страна. Вы видите ИКАР первый в мире автономный городской модуль воздушного базирования. Эта могучая платформа с легкостью удерживает на себе научно-конструкторский комплекс «Челомей», часть предприятия 3826. Пока это единственный экземпляр такой аэроплатформы, но уже через 7-8 лет СССР наладит серийное производство этих грандиозных механизмов. И кары будут способны соединяться друг с другом и образовывать полноценный воздушный город с жилыми, промышленными и даже аграрными зонами. Такой город не зависит ни от погоды, ни от рельефа местности. Сегодня вы парите над морским побережьем, а завтра наслаждаетесь пейзажами горных ледников. И первым таким воздушным городом станет Москва-2. Новая столица нашего с вами Советского Союза, которая поднимется в воздух уже через 10 лет. Сеченов перевел дух, набирая воздуха для следующей фразы, но не успел сказать ни слова. Воспользовавшись секундной паузой, Молотов торопливо ткнул пальцем в кнопку наушника, включил свой микрофон и воскликнул. «Ура, товарищи!» Громадная толпа грянула «Ура!» с еще большим энтузиазмом. И Сечинов спрятал тяжелый вздох. Ладно, чем бы дитя не тешилось. Парящий в небе Икар начал снижаться. И толпа невольно забеспокоилась. «Сохраняйте спокойствие, дорогие товарищи», объявил Сеченов. «Икар не будет совершать посадку. Размеры Красной площади не позволяют приземлить здесь настолько большую аэроплатформу». Вместо этого Икар зависнет на высоте 50 метров, чтобы дать вам возможность увидеть систему аэродинамических турбин, удерживающих его в воздухе. После этого Икар направится к Воробьевым горам и проведет напротив них 5 часов, чтобы каждый желающий получил возможность рассмотреть это великолепное достижение советской науки. С Воробьевых гор вид на комплекс Челомей будет открываться сверху вниз. «Так что очень рекомендую не полениться туда съездить». Громадная толпа воодушевленно загудела, приветствуя снижающееся чудо научной мысли. И из глубины людских масс донесся далекий, но зычный голос. «А залезть на нее можно?» Шум толпы частично стих. Многие обернулись к мавзолею. Сеченов замешкался. «Понимаете, это же комплекс челомей, режимное предприятие». «Партия и правительство», — немедленно вмешался Молотов, переходя на торжественный тон, — «доверяет советскому народу, как советский народ доверяет партии и правительству. Граждане СССР должны были увидеть и карт первыми. Поэтому в этот знаменательный день, едва поднявшись на небо, он прилетел сюда, в сердце нашей Родины, на Красную площадь. На этой аэроплатформе расположен сверхсекретный комплекс Челомей, одна из важнейших государственных тайн СССР. Мы с вами, дорогие товарищи, не можем рисковать будущим нашей страны, будущим наших детей. Доступ посторонним в комплекс Челомей строжайше воспрещен. Это сделано ради нашего с вами общего блага. Но не переживайте, дорогие друзья. Уже через 10 лет вы будете жить на такой аэроплатформе. Гарантирую, времени изучить ее досконально вам хватит. Только давайте договоримся сразу. Крепежные винты аэротурбин не отвинчивать. Толпа грянула хохотом. И Молотов подал знак своему помощнику. Тот тихо прошептал в эфир команду и военный оркестр грянул торжественный марш. Сиченов обернулся к Сталину. «Товарищ Сталин, все наши сотрудники будут очень рады, если вы посетите Икар и лично ознакомитесь с результатами наших достижений. Все мы очень ждали этот первый полет. Недаром он был запланирован на первый день весны, как символ нового научного начала в жизни всего Советского Союза». Несколько секунд вождь народов молчал, задумчиво переводя взгляд с рукоплещущей толпы на Икар. Сеченов терпеливо ждал ответа. Нелюбовь Сталина к самолетам в узких кругах была хорошо известна. За всю жизнь вождь народов совершил едва ли не один единственный полет на самолете, предпочитая перемещаться поездом или на автомобилях. С появлением в Кремле «Кондора» и С. Модель Иосиф Сталин, изготовленного на предприятии 3826 персонально для Сталина под личным контролем Берии, число полетов вождя народов практически не увеличилось. Сталин был уверен, что аэроплатформа опасна в любом случае, ибо даже если не подведут механизмы, то риск вражеской диверсии в воздухе гораздо выше, нежели на земле. Заметив колебания Сталина, Молотов кратчево произнес. «Возможно, стоит сделать это в другой раз. У нас сегодня очень плотный график». Эта попытка выслужиться не осталась без реакции окружающих. Берия сузил глаза, собираясь что-то сказать. Но его опередил Хрущев. «Есть мнение», — авторитетно заявил он что народ, увидев товарища Сталина, поднимающегося на борт Икара, проникнется с серьезностью момента еще больше. Хороший момент, чтобы подчеркнуть единство партии, науки и народа и подогреть интерес советских граждан к научной деятельности. Министерство образования бьет тревогу. Молодежь все меньше выбирает для поступления в вузы научные и технические специальности. «Все хотят поступать на специальности, связанные с интернетом и соцсетями». «Введем квоты и ограничения», — задумчиво ответил Сталин. «Изменим соотношение заработной платы. Ученые и инженеры будут получать больше других». Он обернулся к Берии. «Готовьте, Кондор, товарищ Берия. Мы должны поддержать боевой дух наших ученых». Они уже не раз доказали, что являются надежной опорой для коммунистической партии. Молотов мысленно закусил губу. Коба стал слишком сильно доверять Сеченову. Сталина на самолет силком не затащишь. А тут он согласился лететь на Икар, который сегодня вообще впервые поднялся в воздух. И пусть аэроплатформа прилетела в Москву своим ходом аж из Казахстана. Это еще ничего не гарантирует. Нужен многолетний опыт безаварийной эксплуатации, чтобы быть уверенным в ее безопасности. Но спорить со Сталиным сейчас бесполезно. Молотов хорошо знал этот взгляд вождя народов. Если Сталин смотрит так, значит он уже все решил. Жаль. Это означает маленькую победу Хрущева. А этот колхозник, место которому максимум в министрах сельского хозяйства, Молотова очень раздражал. Когда сталинский «Кондор» характерные очертания тяжело бронированных рубок, которого знал весь СССР, поднялся в небо из-за Кремлевской стены и двинулся к Икару, громадная толпа, заполонившая Красную площадь, дружно грянула «Ура!». Вряд ли на этот раз это было срежиссировано переодетыми сотрудниками КГБ, обильно затесавшимися в людские массы. Авторитет Сталина был непререкаем. В войну люди умирали с его именем на устах, и сомнений на этот счет не имелось. Сам вождь народов полет перенес спокойно, но Молотов видел скрытую в его глазах тревогу. Ощущение опасности не покидало Сталина на всем протяжении посещения комплекса Челомей. И те, кто его хорошо знал, хорошо это чувствовали. Вождь народов быстро прошел по основным корпусам Челомея, в которых агентов КГБ в униформе предприятия 3826 было больше, чем ученых. Быстро ознакомился с выставкой новейших разработок. Выслушал доклад о ведущихся в настоящий момент космических исследованиях. И задержался на месте лишь однажды, когда речь зашла о перспективных разработках орбитальных ракет с ядерными зарядами на борту. Идея вывести на орбиту множество спутников с водородными бомбами, которые будут вращаться там многие годы, и в любую секунду их можно будет прицельно уронить на США, вождю народов очень понравилось. Сталин позволил направлять на этот проект дополнительные средства, выручаемые от продажи гражданских роботов за границу. И заторопился обратно в Кремль. «Товарищ Сталин!» произнес академик Челомей, когда вождь народов прощался с сотрудниками комплекса. «Мы с удовольствием построим для вас специально оснащенный кар. Это будет в высшей степени передовая аэроплатформа, символ научного развития и инженерного могущества СССР». «Партия...» — на лице Сталина не дрогнул ни один мускул. «Должна быть ближе к народу. Неправильно вождям...» забираться от людей на огромную высоту. Поэтому мы воздержимся от принятия вашего предложения. Но ваши достижения очень важны для Советского Союза. Продолжайте покорять науку, товарищи. Партия верит в вас». Молотов украдкой бросил насеченного косой взгляд. «Что, не вышло выслужиться? Это ведь была твоя идея насчет и икара для вождя» я то знаю но не все коту масленица исподволь осмотрев сопровождающих сталина первых лиц страны молотов отметил что отказом вождя народов был доволен не только он похоже берия тоже отдает себе отчет в том что влияние сеченова начинает становиться явным перебором но объединяться с ним молотов не станет это абсурд танк не объединяется с противотанковой миной Достаточно того, что на этот раз Сеченов улетит в свое научное логово, несованно хлебавший. Вскоре Сталин покинул Икар, и впоследствии более на нем никогда не появлялся. До вечера аэроплатформа провисела напротив воробьевых гор, усыпанных любопытствующими, и с наступлением темноты двинулась в обратный путь, ложась на курс к предприятию 3826. Наблюдающий за ее удаляющимися габаритными огнями Молотов молча задернул тяжелую портьеру кремлевского окна и покинул кабинет.